Одинокий свет в окне, ты стоишь и ждешь его как всегда. Нет, знаешь, просто его здесь нет. И в глазах печально стонет слеза. Ей давно пора позабыть о нем, позабыть и больше не вспоминать. Только она снова одна. Она просто влюблена Она одному верна Будет любить, будет страдать Страдать и ответа ждать Она просто влюблена Все для них. Замечает, и заметит ли, кто может сказать и давно пора позабыть о нем, позабыть ей больше не вспоминать Только она снова одна, она просто влюблена, она одному весна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 Она одному верна, будет любить, будет страдать, страдать и отвердоть, она просто влюблена.